А в своем поместье Эрменонвиль он точно воспроизвел ландшафт, описанный Жан-Жаком в любовном романе «Новая Лоиза». Сам Жан-Жак вот уже много лет снова жил в Париже, приговоренный правительственным указом к изгнанию, терпимый по молчаливому согласию. Руссо приехал в Париж в июне 1770 года и жил на улице Руссо. Плят-Триер под негласным надзором полиции, которая запретила ему публичные выступления. Сблизиться с великим учителем, обмениваться с ним мыслями, беседовать, было заветным желанием Мосьеда Жерардена. Но Жан-Жак отличался нелюдимостью, маркизу привелось лишь однажды, несколько лет назад, посетить его. И вот разнесся слух, что Жан-Жак, утомленный многочисленными и тяготами парижской жизни, ищет спокойного пристанища в сельской обстановке. Мосье де Жерарден в сердечном и почтительном письме предложил ему свое гостеприимство, а доктор Лебега, их общего друга, просил в должном свете представить Жан-Жаку все преимущества эрминон Но многие высокопоставленные господа оспаривали честь принять у себя Жан-Жака, Варкиз знал об этом и почти не надеялся на успех. И вот выбор учителя все же пал на него. Ему хотелось тотчас же поделиться с Фернаном огромным счастьем, которое ожидало замок Эрминон-Виль. Но он не разрешил себе этого. В его сердце жили свободолюбивые идеи Жан-Жака. Однако годы военной службы выработали в нем привычку к дисциплине. Строгое чувство долга. После завтрака следовал обход владений, так у него издавна заведено. Ничто не изменит он, и в это утро он отложил радостный разговор сыном. Мосье Жерарден, высокий, сухощавый человек, лет пятидесяти, надел плоскую шляпу с узкими полями и взял в руки длинную гибкую трость с золотым набалдашником. Так, по-сельски просто одетый, в долгополом кафтане и коротких сапогах он вышел из дому многочисленные свиты тотчас же присоединилась к нему. Управляющий, старший садовник, один из слуг. Ежедневный обход парка принадлежал к излюбленнейшим занятиям Рене де Жирардена. А сегодня, представляя себя в этих садах Жан-Жака, от присутствия которого они обретут высший смысл, он с удвоенной радостью совершал свой обход. Мосье де Жирарден на основе учения Жан-Жака написал обстоятельный труд Руководство по архитектуре ландшафта, а парк, разбитый вокруг замка, являлся притворением в жизнь его теории. В противоположности в вымеренным, подстриженным садам Версале, Эрминон-Вильский парк призван был возбуждать в душе человека, гуляющего по его аллеям, повышенное ощущение близости к природе. К природе во всем ее многообразии. Бархатистые лужайки... Дремучие чащи, стремительный водопад, смиренные ручей и меланхолические очаровательное озеро, величественный суровый горный пейзаж и прелестная долина — все было собрано в этом парке, и гуляющий мог по желанию выбрать себе пейзаж, который отвечал бы его настроению. Были здесь и уголки, напоминавшие о прошлом, о вечном. Тут и там разбросанные небольшие храмы или руины приводили на память великую эпоху Греции и Рима, а вырезанные на спинках скамей, на столах деревьев или выгравированные на колоннах всякого рода классические современные изречения говорили о связи всех этих памятных мест с историей духа. В этот мир маркиз погружался изо дня в день, внимательно приглядывался ко всему, оценивал, многое он уже осуществил. Но то и дело обнаруживал недостатки. Находил в завершенном несоответствии с задуманным, и это служило источником вечных терзаний и ежедневных радостей. Жестом полководца он взмахивал длинной гибкой тростью и отдавал приказания садовникам и строителям, легонько дотрагиваясь до предмета, о котором шла речь, или похлопывая по плечам своих людей. «Отец-колотушка!» — называли своего добродушного и деспотического хозяина его работники. Сегодня его взгляд был еще придирчивее, чем всегда. Его энергия еще напористей, ибо ему предстояло отдать свое детище на суд Жан-Жака. Он шел по берегу небольшого озера. В улюзорной дали выселся на холме миниатюрный храм. Храм философии. Мосьеда Жерарден пересек приветливые мирные луга, со стадами, вышел на аллею грез и по лесной тропинке поднялся к суровым скалам уединения. Полюбовался открывавшейся отсюда широкой красочной панорамой. Он был уверен, этот мир, созданный его руками, выдержит испытания перед взором судьи, сотворившего его в своих мечтах.